Глава восьмая. Новоселье. Перед приездом мамы и Люськи любящий папа купил детские подвесные и Их накрепко приколотили в дверном проеме. Счастливая Люська могла часами раскачиваться на них, мешая всем проходящим. «Да, неудачно», — с чувством произнесла мама, потирая ушибленный бок. Отцу тоже досталось. Ваня, хоть и умело уворачивался от летающей сестры, все же получил полбу. На семейном совете решено было снять опасную игрушку и повесить качели во дворе. Но Люська ужасно скандалила, стоило только кому-нибудь тронуть их. Ко всему прочему, эти качели ночью неумолимо скрипели. Первый этот скрип услышала мама. Она пожаловалась, что не может уснуть от монотонного скрипа, но ей никто не поверил. Отец сказал, чтобы она не выдумывала. — И все-таки сними их. Попросила мама тихо, но настойчиво. Той же ночью Иваню разбудил мерзкий скрип. Он какое-то время лежал с открытыми глазами и прислушивался. Нет, ему не показалось. Тогда он решил проверить и, встав с кровати, отправился на поиски источника скрипа. В темноте он налетел на раскачивающиеся качели. Они летали вверх-вниз, рассекая воздух со свистом, не останавливаясь. как будто кто-то раскачивал их с новой силой. скрипели веревки и перекладины, подрагивал дверной косяк. Ваня хоть и испугался, все же попытался схватить качели и остановить их. Не тут-то было. Его подбросило вверх и протащило по полу, он отпустил перекладину и тут же снова получил полбу. В темноте ему показалось, что из глаз посыпались искры. — Кто здесь? — заорал он. Из большой комнаты, шлепая босыми ногами по половицам, прибежала испуганная мама. Следом за ней пришел отец. Ваня лежал на полу, закрыв голову руками. Над ним замерли качели. Родители помогли ему подняться, заботливо спрашивая, что с ним случилось. Но Ваня не мог толком ничего объяснить. Налетел на качели в темноте. Они меня полбу стукнули. — Леша, немедленно сними их, — потребовала мама у отца. — До утра не подождет? — Нет. Включили свет и, повозившись несколько минут, сняли злополучные качели. Разделавшись, с пугавшей всех игрушкой, успокоенные и довольные отправились спать. Качели мама предусмотрительно припрятала на веранде, чтобы Люська не увидела. Утром решено было укрепить их на старой яблоне у крыльца. За этим занятием и застали их где-то бабушка, приехавшая на новоселье. — Ах, какие молодцы! — похвалила бабушка, вплывая во двор. Им с дедом все понравилось. И свежеокрашенный дом, и запущенный сад. Они восхищенно хвалили русскую печь, спускались в подвал, ахали-охали и давали множество советов. Мама казалась очень довольной, но за столом все-таки пожаловалась на дом. — Не знаю, как и сказать, что думать, у нас тут происходят всякие непонятные явления. То чашки со стола падают. то вот качели сами собой качаются». «Домовой шалит», — тут же авторитетно заявила бабушка. А дед крякнул и выдал сурово. «Бабьи сказки». «Дед вообще очень строгий». «Ася, не морочь детям головы», — посоветовал он бабушке. Но бабушка никогда особенно не реагировала на его строгие замечания. «Если ты чего-то не понимаешь, вовсе не значит, что этого не существует», — отрезала она. «Послушай меня», — продолжила она, обращаясь к маме, «с домовым надо непременно подружиться. Надо оставлять ему угощение, разговаривать с ним. Домовые бывают очень милые, они помогают по хозяйству. К сожалению, я никогда не жила в частном доме, но можно посоветоваться со специалистами». «Ты еще экзорциста вызови?» — хохотнул дед. «При чем тут экзорцист?» Возмутилась продвинутая бабушка. «Экзорцисты изгоняют бесов, а домовой никакого отношения к ним не имеет». «Бесы есть», — поддразнил ее дед, — «только мелкий». Лескова читала. Так и называется повесть «Мелкий бес». Жуткая штука, между прочим. «Да угомонись ты», — обиделась бабушка. «Хорошо, допустим, я не права, но как бы то ни было, а осветить дом надо». «С этим ты, надеюсь, спорить не будешь?» «Ася, пусть дети делают так, как считают нужным», — отмахнулся дед. Бабушка горделиво посмотрела на маму, поле битвы осталось за ней. Ваня улыбнулся, он знал, дед точно остался при своем мнении. Отец в споре не участвовал. Люська потащила его к качелям, от старой яблони доносились смех и веселые вопли. Мама внимательно выслушала спорщиков, но, судя по всему, тоже осталась при своем мнении. — И обязательно заведите кота, — посоветовала бабушка. — Тут у нас уже есть один, — усмехнулась мама. — То ли соседский, то ли бродячий. Не знаю, но время от времени появляется и втихаря лопает угощение. Ваня навострел уши. — Ты его видела? Серый? — Да, дымчатый такой, важный. В руки не дается. — Вот думаю, может, это он и есть наш домовой? Ваня задумался. — — Может быть. На следующий день приехали друзья родителей. Новоселье приурочили ко дню рождения Люси. Подарков надарили целую гору. Среди прочих была безумно красивая фарфоровая кукла в виде ангела с белоснежным лицом, изящными крыльями за спиной и легкой улыбкой на губах. Мама сразу же убрала куклу подальше от Люсиных рук, поставила ее на комод в комнате Вани. — Нужна она мне тут! — недовольно буркнул он. «Куда же прикажешь ее деть?» — спросила мама. «Сам видишь, мебели у нас почти нет. Вот немного обживемся, переставим в более подходящее место». И она еще раз, взглянув на куклу, сказала. «Ты посмотри, как она прекрасна!» Гости были в полном восторге. Все их гурьбой ходили на реку. Гуляли, пели песни, танцевали, бесконечно фотографировались, охали и ахали. Ваня показал им площадку и обрыв, откуда открывался великолепный вид на город и окрестности. И даже водил на старое кладбище, по памяти рассказывая местные байки. Несколько раз он видел, как мимо него пробегала Лилия с озабоченным и злым лицом. Она делала вид, что не замечает его, даже голову не поворачивала. Ваня лишь пожал плечами. Гости остались ночевать, хотя улеглись лишь под утро. Ваня, как обычно, не спалось. Он испытывал смутное беспокойство. Хотя в комнате никого, кроме него, не было, ему казалось, что он не один. Он долго ворочался, наконец успокоившись, задремал. «Иван!» Он вздрогнул, открыл глаза и увидел, как кукла, стоявшая на комоде, очутилась на подоконнике. Она стояла там лицом к Ване и закатывала глаза. Никогда в жизни ему не было так страшно. Он лежал не в силах пошевелиться, не в силах отвести взгляд от кошмарной куклы. Он даже крикнуть не мог. Лежал и смотрел, холодея от ужаса. Он проснулся поздним утром и долго не мог сообразить, что с ним и где он находится. Кукла по-прежнему стояла на комоде и никаких признаков жизни не подавала. Старинный комод стоял у стены, в ногах кровати. Поэтому куклу Ваня увидел сразу. Но он никак не мог бы ее увидеть, если бы она стояла на подоконнике, потому что окно было в головах, и чтобы увидеть куклу, Ване надо было либо перелечь, либо иметь глаза на затылке. А значит, кошмар с куклой просто приснился, как бы там ни было, а от жуткого подарка хотелось поскорее избавиться. Улучив момент, Ваня оттащил злополучную куклу в подвал, поставил там на полке и даже заботливо накрыл чистым пакетом. чтобы не запылилась. А кукле никто и не вспомнил. Гости разъехались ближе к вечеру, остались только дед с бабушкой. Ночь прошла спокойно. Правда, Ваня совсем не спал. Он то проваливался в сон, то с ужасом просыпался, хотя ничего ужасного не происходило. Ваня нисколько не сомневался в том, что в доме нечисто. Здесь явно куражились потусторонние силы. Но какие и кто? Как с ними бороться или общаться? Он все больше склонялся к тому, что его морочит призрак погибшей купеческой дочери. Может, ей не нравятся чужаки? Может, она хочет извести Ивана и его семью? Прогнать, а то и погубить? А что? Заманила же она его комнату, чуть не утопила. И если бы не тот старик, утянули бы его русалки на дно. Ох, жесть какая! Еще и русалок придумал. Надо же было попасть именно в этот дом с привидениями, в самую сердцевину легенды о кладе и призраке. А что, если все не так? Что, если призрак просит помощи? Ваня вспомнил все истории о призраках, когда-либо им прочитанное. Часто привидения нуждались в помощи, они хотели покоя, но им что-то мешало. Вдруг здесь именно тот случай? Но как договориться с призраком?